Глава 35 Уин и Майрон бросились к Ягуару. Вел Уин. Майрон не стал расспрашивать его о судьбе охранников, чьи рации находились теперь в полном распоряжении приятеля. Честно говоря, ему было на это наплевать. — Я обыскал все поместье, — сказал Уин. — Ее там нет. Майрон сидел и думал. Вспомнил, в частности, разговор с детективом Уикнером на стадионе «Литтл-лик» и собственные слова относительно того, что он будет продолжать раскапывать это дело. Тогда появятся новые трупы. Ответил ему на это отставной полицейский. — Ты был прав, — сказал Майрон. Уин не ответил. — Я слишком торопился и упустил из виду главное. Уин продолжал хранить молчание. Услышав телефонный звонок, Майрон машинально потянулся за сотовым, но потом вспомнил, что Сэм отобрал у него телефон во время обыска. Так что громкие трели издавал установленный в Ягуаре телефон Уина. Последний снял трубку, буркнул «Алло!» и с минуту слушал невидимого абонента, не произнося ни слова, не издавая никаких звуков и даже не кивая, под конец сказал «Благодарю вас!» и повесил трубку. Потом сбавил скорость, свернул к обочине и притормозил. Когда машина остановилась, уин выключил зажигание и повернулся к Майрону. Взгляд у него был тяжелый, как будто в нем отразились все свинцовые мерзости жизни. Поначалу Майрон не понял значения этого взгляда и на мгновение испытал замешательство, но только на мгновение. Потом голова у него запрокинулась, и он тихо, с болью застонал. А потом... У него в груди что-то разом высохло и съежилось до размеров невидимого глазу крохотного макового зернышка, которое в следующее мгновение словно ветром выдало из окна машины.